Глава восьмая Иван Подоров потянулся, откидываясь на спинку стула. Сидевшая рядом Ксюша Ушакова захлопнула очередную книгу и отодвинула ее от себя, скрестив руки на груди. Ничего, по слогам произнес Ванька, мы перерыли уже три частные библиотеки и замучили Маю. Она нас скоро в музей пускать перестанет. Майя Орлова, мать Борьки и жена Яна, была бессменным хранителем музея магии вот уже больше двадцати лет. Спокойная и уравновешенная, прекрасно справляющаяся с шебутным Борькой, она уже не вывозила Подорова и Ушакову. Парочка подошла к заданию императора очень ответственно, но ничего, что открывало бы природу источников силы, способная как-то пригодиться Андрею, так и не нашлось. Только общие сведения, которые наследнику Орловых и так были известны. Я попросил Тихона Керна нам помочь. Ванька опустил руки и потер шею. Невысокий, как и отец, он, тем не менее, смотрелся очень гармонично. «Обстоятельства забрали у него Ольгу, и теперь он пребывает в печали. Так что, может, чем и поможет». За соседним столом императорской библиотеки, крупнейшей в Российской империи, сидели две девушки лет двадцати. Перед ними на столе лежала приличная стопка книг. Они готовились или к какому-то экзамену, или поступлению в столичный университет, если судить по возрасту. Девушки заинтересованно посматривали в сторону Ваньки, И тот, увидев направленные на него взгляды, подмигнул им, теперь уже специально заложив руки за голову. Тонкая белая рубашка натянулась на груди, выгодно подчеркивая тело, вылепленное на жестких тренировках, которые не прошли мимо ни одного из сыновей клана Орловых. «Акосеешь, Ванечка?» Ксюша заметила Ванькино перемигивание и поджала губы. «У нас отличные целители, они не с таким справлялись». И Подаров улыбнулся, старательно скашивая глаза в сторону хихикающих девушек. «Ух, Ваня, когда-нибудь ты доиграешься», — Ксюша покачала головой. «Что ты имеешь в виду?» Ванька поиграл бровями, не прекращая улыбаться. «Тебя набьют лицо, Ванечка», — скучным голосом ответила Ксюша и с отвращением посмотрела на книги. «Не», — Подров опустил руки. «Портрет могут испортить Борьки. Близнецы отобьются. Да, они уже пристроены, так что могут получить только от своих подруг, если вдруг что. Игорек у нас тихоня. Твой брат...» Тут лучше промолчать. «Ну а Вольфы...» он задумался это же вольфы когда кто-то из вольфов вообще дрался с кем-то если я все правильно поняла, то юрий когда-то дрался с константином чопорно произнесла ксюша не глядя при этом на ваньку ты что подслушивала иван подался вперед навалившись грудью на стол я не подслушивала просто шла мимо гостиной где крёстный сидел с вольфом и отцом она подняла голову и столкнулась со взглядом в сияющих темных глаз так близко она никогда еще не смотрела на ваньку Поймав его взгляд, Ксюша быстро проговорила. «Что? Должна же я была узнать, что это они придумали насчет меня и Вовки Вольфа. А то отец какими-то пошлыми намеками пытался узнать, как я к нему отношусь». «Молодые люди, вы в библиотеке находитесь». Мимо их стола в это время проходила библиотекарша. Суровая на вид женщина неодобрительно посмотрела на Подорово сушакова и поверх опущенных очков и покачала головой. Ванька от неожиданности отпрянул и с удивлением посмотрел на женщину. «Простите, мы ничего не...» «Не нужно оправдываться, юноша», — прервала она его, слегка смягчившись. «Я все прекрасно понимаю. Молодость, кровь бурлит. Но целоваться с подружкой вы будете за пределами библиотеки. Но мы не...» «А, ладно». Ванька махнул рукой и снова улыбнулся. «Мы все поняли. Все обнимашки только на выходе, Валентина Семеновны. Он прочитал имя на бейджа, висящем на груди у женщины. «Замечательно». Кивнула Валентина Семеновна и пошла дальше. Остановившись перед столом, за которым сидели девчонки, внимание которых привлек Подоров, Тише, девушки. Они тут же опустили взгляды в книге, потеряв к Ваньке малейший интерес. «Пошли отсюда». Ксюша встала и приложила карту к специальному устройству, оповещающему, что они закончили работу и книги можно забрать. Имя, отображающееся на этих устройствах, видели только работники хранилища и сотрудники Ванькиного отца, если им это было необходимо. Так что Валентина Семеновна понятия не имела, кого она только что одернула. Собственно, для этого и была сделана именно такая система, чтобы громкие имена не отвлекали сотрудников от их основной работы. Они уже вышли на улицу, когда зазвонил Ванькин телефон. «Ванюша, мне кое-что удалось выяснить», — раздался в трубке голос Тихона Керна, как только Ваня ответил на звонок. «Подожди, я на громкую связь поставлю, чтобы не повторяться». Ходоров сразу стал серьезным. Они с Ксюшей быстро сели в его машину, и Иван положил телефон между ними. «Готово. Что удалось узнать?» «Как тебе должно быть известно, все места силы контролируются безликими, поэтому мы не можем их изучить как следует». Тихон даже не поинтересовался, кто находится рядом с Ванькой, когда начал рассказ. «Да, это всем известно», — ответил Ванька. «Вот только не все места силы контролируются безликими». Например, могильники, в которых до сих пор черных единорогов находят. Они вроде бы возле источников закладывались. «Не перебивай, Ваня. Учись у отца никогда не перебивать собеседника», — оборвал его Тихон. «Да, такие места есть, и я даже с Ершовым нашел один из источников. Но он неполноценный. Вот в чем дело. Это даже не источник в чистом виде, а нечто искусственное». Тихон задумался и через пару секунд продолжил. По сути, это большая батарейка, заряженная на века, но ну собственную силу он не генерирует. «Тихон, нас интересует вопрос, можно ли этот пусть даже кастрированный источник уничтожить и желательно без вреда для собственного здоровья и больших разрушений», быстро проговорила Ксения. «Кто это говорит?» В голосе Тихона послышалось раздражение. «Ксения Ушакова». Ксюша переглянулась с Ванькой. «Вся их банда, как называла их компанию тот же Тихон, Не раз бывала в лабораториях, и кое-чему старый ученый сам их обучал. «А, Ксюшенька!» — тут же засюсюкал Тихон. «Вот на этот вопрос я тебе не отвечу. Мне как-то не приходилось разрушать источники силы, даже такие, как в местах, где заложены могильники. Меня больше волновал вопрос их сохранения и изучения». Он снова замолчал, а потом тихо добавил. «Ваши вопросы как-то связаны с Андреем?» «Не как-то, напрямую». Девушка вздохнула. «Его с Ольгой нужно вытаскивать оттуда». «Это да, вот только...» Тихон задумался. «Понимаешь, источник, что Андрюшу и Оленьку в школе заблокировал, на самом деле сильно отличается от того, что я изучал на могильнике. Не знаю, как сказать, но, похоже, у него каким-то невероятным образом сформировалось ядро, способное к генерации энергии, и...» Он встряхнулся, а затем быстро продолжил. «Я уже обращался с этим вопросом к Косте». «Его нельзя уничтожить. Нужно как-то вытащить детей, и заблокировать доступ к Источнику для безликих, но не уничтожать ни в коем случае. Когда у нас появится собственный Источник Силы, это открывает уникальные возможности, кроме того, что Андрей принимал участие в его создании и чисто теоретически способен на него воздействовать». «Верн предлагает только один способ выбраться. Уничтожить Источник», — медленно проговорил Ванька. «Догадайся, почему». Ксения мрачно посмотрела на приятеля. «Тихон, у тебя есть хоть какие-то предположения? Что можно сделать? Потому что если Андрея с Ольгой не удастся вытащить, то источник придется уничтожить?» «Нет». Они прямо увидели, как воочию, что Керн покачал седой головой. «Но у меня есть знакомый, который знает одного из шаманов, который, по слухам, однажды сумел воздействовать на искусственный источник, оставшийся на старом могильнике. Может быть, он что-то подскажет?» Тихон замолчал, а потом заорал. «Я не знаю, что еще делать!» «Так давай спросим у этого шамана», — неуверенно сказал Ванька, пока Виталий Павлович не вернулся. Но спрашивать у кодекса — это самый последний вариант. Он невольно поёжился. «Ванечка, я бы уже спросил, и даже мухоморовой на хлебнул за Костины здоровье или чем там этот Чувею себе связь с богами обеспечивает. Вот только я не могу уехать в новый свет содружества». Он внезапно замолчал, а потом быстро проговорил — «Так, детки, повисите на связи, я сейчас!» В трубке послышались отдаленные звуки, и Ваня посмотрел в синие ушаковские глаза Ксении. «Не нравится мне все это», — тихо проговорил Подоров. «Может, у кодекса спросим?» «Нас предупредили, что неженатым мужчинам и женщинам к кодексу лучше не лезть, чревато», — вздохнула Ксения. «А где гарантия того, что он не откажется отвечать одному из нас, если приказ императора касался обоих? Эту книгу никому не понять. Ты, кстати, знаешь, как именно создали кодекс?» «Нет», — Ванька покачал головой. «Я знаю только, что кодексов четыре. У Содружества, у нас и у Империи Востока. Но где четвертой не знает никто». «И то, что они отличаются друг от друга», — Ксения посмотрела в окно. «Из библиотеки вышли те самые девушки, с которыми переглядывался Ванька. Подоров тоже увидел их, потому что положил руки на руль и уткнулся в них подбородком, посматривая на красоток с легкой полуулыбкой. «Подоров, хватит уже на них пялиться!» Он удивленно посмотрел на нее. В голосе Ксении прозвучало ничем не прикрытое раздражение. «Да что с тобой?» — спросил он. «Какая тебе разница, на кого я смотрю?» Ксения вздрогнула. И правда, какая ей разница? И почему ее внезапно стало раздражать такое откровенное заигрывание Ваньки с девицами? Ведь до поездки к месту силы ей было наплевать на его подружек. Что изменилось? Они повзрослели. Вот что изменилось. И начали смотреть друг на друга совершенно по-другому. Додумать такую интересную мысль ей не дал оживший телефон. «Ваня, Ксюша, вы еще со мной?» Голос Тихона звучал прерывисто, словно он куда-то бегал. «Да, мы здесь». Ваня повернул голову и прижался к лежащим на руле рукам щекой. От этого его голос звучал немного глухо. «Я как раз к Ксюхе приставать начал, но ты меня прервал». «Не советую», — искренне посоветовал Тихон. «Во-первых, от Ксюшиного отца тебя даже Матвей не спасет». Ксюша в этот момент показала Ваньке кулак, намекая, что она, в принципе, и без отца с ним справится. Бодров только хмыкнул в ответ на этот жест. А во во-вторых, у вас всего 45 минут, чтобы собрать кое-какие вещи и скачками броситься в аэропорт. Там вас ждет самолет, с Костей всё согласовано, с Виктором Леймановым тоже. Так что поторопитесь». «Какие 45 минут?» На этот раз они завопили, оба подпрыгнув. «Да мы даже белье запасное сунуть в сумке не успеем». «Значит, так, поезжайте» обрубил Тихон. «Я, между прочим, о вас позаботился. В городке Дакота есть отель, где я вам места забронировал. Они уверяли, что у них есть все необходимое. К тому же вас там в аэропорту встретят. Карточки с собой? Не нищие. Пожрать и трусы себе на месте купите. И чего вы ждете? Я не слышу шума мотора». «Тихон», — процедил сквозь зубы Ванька, срывая машину с места, — «Они не то что не успевали домой, чтобы вещи собрать, они в аэропорт-то успевали с трудом, если им повезет и пробок нет. Другое время получить было проблематично, и Ваньку сейчас беспокоил только один вопрос. Тело какого бедолаги Тихон растворил в чане с кислотой, чтобы им выделили его полетный коридор?» «Что, Тихон? Тихон обо всем позаботился. Удачи, детки. Надеюсь, вы найдете нужные ответы, и мы сумеем вытащить Андрея, не повреждая источника». Он отключился... А Ксения в этот момент набирала номер крестного, чтобы узнать, санкционировал он эту безумную поездку или это бред старого ученого. Ну а потом ей придётся позвонить отцу и попросить подкинуть денег на счёт, потому что они действительно улетали в чём были. «Оль, ты меня пустишь в спальню или нет?» проныл я, перегораживая ей дорогу в комнату. «На диване спать плохо, у меня утром всё болело. А ведь меня побили, знаешь ли». «Неправда», — Ольга скрестила руки на груди, — Утром ты умирающим не выглядел, а отсутствие на вас обоих синяков только подтверждает мою теорию, что Верн применил что-то из целительской магии. Оль, я честно пытался изобразить взгляд побитой ни за что собаки. Говорят, такие взгляды очень положительно влияют на женщин. Но не будь такой жестокой. На диване правда неудобно, и потом как так получилось, что виноват Верн, а страдаю я. Андрей, начала она, но потому как дрогнул ее голос, я понял, что надо дожимать. Потому что возвращаться на диван не хотелось просто категорически. Ты, она не договорила, потому что послышался странный гул, а потом по дому прошла дрожь. Что это? Я тут же бросил валять дурака и, нахмурившись, огляделся по сторонам. Странный толчок, и мне с трудом удалось удержаться на ногах. Более того, я ухватил Ольгу и прижал ее к себе. Андрей, что происходит? спросила Ольга шепотом. Не знаю, я покачал головой. И тут в гостиную стремительным шагом вошел Верн. «Пошли, быстро!» — процедил он и сразу же направился к выходу из общей гостиной. «Что происходит?» — бросил я на ходу. Ольга прижималась ко мне, но я и сам не спешил ее отпускать от себя. «Источник», — проговорил Верн, — «он нестабилен». «Так стабилизируй его!» — я нахмурился. «Я не могу». Мы вышли на улицу, и Безликий развернулся ко мне лицом. В тот момент, когда мы его создавали, ты каким-то образом умудрился настроить его на себя. Мы так делали с единорогами. Привязывали зародышек к источнику, прежде чем поместить в родовой могильник». «И чем мне это грозит?» Ольга ойкнула, а я судорожно притянул ее еще ближе к себе. «Ничем». Верн интенсивно протер лицо. «Если ты дашь мне договорить, то узнаешь почему». «И почему же?» Наши взгляды встретились и Верн усмехнулся. «Ты сбросил привязку. Не знаю почему. Может, испугался. Может быть, еще что-то сыграло свою роль. Для чего-то же ты вызвал орла, когда пытался заняться любовью с подружкой. Я вообще не могу понять, что в твоей башке творится. И это бесит», — добавил Безликий, развернулся и быстро пошел к источнику. «Если ты не можешь стабилизировать его, зачем мы туда тащимся?» Я шел за ним, прижимая к себе Ольгу и Хмурясь. Я не могу. Верно становился рядом с тем местом, куда в Землю мы не так уж и давно погрузили камни ложа этого искусственного источника силы. А вот ты можешь попробовать. Связь, конечно, оборвана, но он может узнать тебя и прекратить делать то, что он сейчас делал. Землю тряхнула с такой силой, что на этот раз мы не удержались на ногах и упали. Я умудрился повернуться так, чтобы Ольга упала на меня, смягчив ее падение. В доме послышался треск и страшный грохот. Трясти перестало, и я вскочил на ноги, Орав. «Что мне нужно делать?» «Потянись к камням даром. Мы уже делали это, ты справишься. Просто неоформленной голой силой, которая включает в себя все нити дара». Нас слегка оглушило, и теперь мы дружно орали, чтобы хоть что-то расслышать. «Ага». Я закрыл глаза... И сразу же запустил щуп. Источник нашелся почти сразу. Не знаю, как его воспринимали безликие, но мне он показался испуганным брошенным котенком. Он был чем-то напуган, поэтому волновался. Я, не спрашивая уверенно, что делать дальше, потянулся к нему, пытаясь успокоить. «Ну же, приятель, не бойся, все нормально». Не особо осознавая, что я делаю, я влил чуть-чуть своей энергии в центральный камень. Источник тут же перестал создавать вокруг себя волны искажения, которые я сейчас видел очень отчетливо, и затих, сворачиваясь как раз в центральном камне, который в этот момент очень сильно напомнил мне алтарь. Я убрал щуп, внезапно понимая одну простую истину. Мы не сможем его уничтожить без последствий. Что бы Верн ни говорил, но нам этого сделать не удастся... «Даже если он меня до степени магистра в ускоренном ритме натаскает, или, как у них перцы называются, владеющие даром на космическом уровне...» «Андрей?» Тряхнув головой, я повернулся к Ольге. Она стояла неподалеку и указывала рукой на дом. По центральному фасаду шла большая трещина, из которой лился золотистый свет. «Так, вот это совсем ненормально», — пробормотал я, оборачиваясь к Верну. «Что это, мать вашу, такое?» «Да кто бы знал...» Пробормотал Верн, не отрывающий взгляда от трещины в стене. Но оно явно не магического происхождения. И он первым сделал шаг в сторону дома. Мы же с Ольгой переглянулись и пошли за ним, чтобы выяснить, что такого вскрыл разбуянившийся источник.